Глава 24 Неделя пролетела быстро. В назначенный день на рассвете ворота дома распахнулись, и присланные принцессой-наблюдатели увидели целый караван крепких, выносливых осликов и пару верблюдов, чинно выходящих с тяжелым грузом. Рядом с животными шли крепкие женщины средних лет, вооруженные до зубов. В воротах им след махал руками еще десяток таких же крепких воительниц с боевыми браслетами на запястьях. Якобы случайно гуляющие в 4 утра две крепкие девушки пересчитали копья и луки у остающихся и поморщились. Попытки захвата дома обещают стать весьма кровопролитными. Да и непонятно, сколько вообще в доме обитателей. Драная кошка за неделю умудрилась нанять сопровождение и охрану из ветеранов, закупила провианта на год и увезла с собой весь свой гарем. И где гарантия, что не увезла казну? Переглянувшись, посланницы принцессы Арвиды отправились во дворец с докладом. Расстроенная крушениями своих планов, младшая дочь правительницы и стоптала в клочья шелковый ковер, а потом вдруг остановилась и хмыкнула. «Говорите, вывезла весь гарем и сокровище? Дорога до южного побережья опасна. Разбойницы водятся, пираты». «Но, госпожа», — та девушка, что была помоложе, осмелилась подать голос. «Мужчины, они не станут молчать. жить захотят Заткнуться отмахнулась принцесса. «Да и зачем их вести сюда? Продать пиратам на развлечение и делу конец. Главное, чтобы эта наглая девка наелась песка до смерти. Идите, собирайте отряд». Девушки в боевых браслетах ушли, а принцесса снова принялась сновать туда-сюда по ковру. «Так обидеть ее мальчика!» перешагнуть его молочного брата, заявить, что прием её ее высочества принес только убытки. Она отомстит этой хамке, да так, что от наглой кошки ни кусочка шкуры не останется. А потом можно будет подойти к матери и выпросить осиротевший особняк для какой-нибудь послушной кошечки, достойной взять у мужья ее мальчика. Пока в белом городе бурлила принцесса, Индира с караваном покидала кольцо белых стен. Сама она чинно сидела на верблюде, поглядывая с высоты вперёд. На ней кошки шли рядом, демонстративно охраняя повозку с мужчинами и осликов, на которых расположились наложники. Если не присматриваться особо, создавалось впечатление, что воительница Забрала с собой весь гарем и половину скарба в придачу. А вот охраной озаботилась слабо. Что такое один десяток на такое количество вьючных животных и имущества? Посмотреть на отбытие каравана собрались ребятишки, а зеваки и стражницы еще долго наблюдали со стен, как тащится по песку блестящая и звенящая цепочка людей и зверей. Только к жаркому полудню караван сделала остановку. Кошки быстро установили шатры и, уложив зверей в тени полотняных домов, скрылись под белыми пологами, смягчающими солнечные лучи. Индири поставили самый большой шатер, и она с облегчением скрылась в нем. За месяц с небольшим под прикрытием городских стен кошка успела отвыкнуть, от удушающей жары пустыни. Дав хозяйке каравана несколько минут, чтобы освежиться, возле стенки шатра покашляла предводительница охраны. «Заходи, Дарая!» — откликнулась Индира. «Госпожа!» — серьезно склонила голову кошка. «Я могу узнать маршрут нашего следования и возможные трудности в пути!» «Конечно!» — воительница махнула рукой, указывая соратнице на плоскую кожаную подушку. «Садись и слушай. Прости, что не рассказала всего раньше. Сплетни могли повредить. Ты знаешь, что мы едем на южную границу, потому что правительница назначила меня помощницей посла в представительстве южных кланов. А еще есть обиженная принцесса и...» Индира не стала ничего скрывать. Призналась, что намеренно изобразила вывоз всего гарема и большей части имущества, чтобы вызвать огонь на себя. Дарая, понимающе кивнула. Ее предупредили, что заказ на охрану будет сложным, но и оплату предложили отличную. «Подумаешь, пришлось две трети отряда переодеть в мужские абаи, закутать в покрывалы» и усадить на осликов. Зато в количестве оружия их не ограничили. Хозяйка каравана взяла с собой троих мужей и трех наложников с минимальным багажом. Зато оружие и припасов прихватило как на маленькую армию. Теперь, разобравшись в ситуации, начальница вольной полусотни понимала, что относительно молодая кошка всё спланировала правильно. Что случается в пустыне, остаётся в пустыне. Нападут разбойники на караван полный мужчин, надеясь поживиться, а встретит их полусотня женщин. Первые минуты боя самые ценные. Кто сумеет удивить, тот и победил. Ещё немного обсудив маршрут, дамы расстались, взаимно довольные друг другом. А через 5 минут В проскользнул Зор. «Госпожа, молодой муж поставил на столик поднос с едой и поклонился. Вы позволите с вами поговорить?» Индира тут же напряглась, однако спокойно села к столику, отломила кусок лепешки, обмакнула в соус и приготовилась слушать. Зор осторожно присел рядом и, глядя на свои руки, Сказал, что он родился в южном клане, поэтому, если госпожа позволит, он готов поделиться с ней. Кошки быстро надоели словесные кружева. «Зор, ты хочешь сказать, что готов помочь разобраться с местными обычаями и традициями? Я правильно поняла?» «Да, госпожа», — парень уткнулся тюрбаном в пол и замер в некотором замешательстве. Индира поняла, что нужно наводить в семье порядок. «Встань, сядь за стол, пожалуйста», — сказала она строгим тоном. «Что заставило тебя подумать, что я не услышу твой разумный совет или подсказку? Разве я показала себя твердолобой или злобной?» Зор потупился. Его аккуратно повязанный тюрбан понурился вместе с ним. простите госпожа». Нас учили не перечить женщинам, маскировать советы под болтовню и по возможности скрывать свой ум. Наставник говорил, что женщины не терпят критики, не любят советов, а их самолюбие легко уязвить неразумным замечаниям». Воительница задумчиво подняла брови. «Слышала она такое среди подруг». Некоторые вслух говорили, что взять в дом глупенького, скромного мальчика, умеющего хорошо готовить, шить, убирать и нянчить детей, выгоднее и удобнее, чем гордого, пусть и красивого. Глупым легче управлять. Да и куда он пойдет, если решится на развод? Родители не любят принимать сыновей обратно, особенно с детьми. На службу в прачечную или лавку с младенцем не возьмут. Вот и стараются невзрачные мальчишки. Пыхтят, теряя красоту на кухне, стараются ублажить жену в спальне, а по ночам шьют или вышивают, пытаясь заработать несколько медиков на новое покрывало, кармин для губ или еду для сыновей. Индири самой случалось наблюдать, как легко некоторые воительницы отдавали мальчишек отцам, занимаясь исключительно воспитанием девочек, да и то неохотно. А что такого? Вырастет девочка и пойдет служить, а парню надо наряды покупать, приданые копить И уйдет он в другую семью, помахивая юбкой. Расход один. К тому же в узком женском кругу порой высказывались мнения, что мужской ум недалеко ушел от собачьего, и проще отыскать жемчуг в навозе, чем дельную мысль в мужской болтовне. Тут Индира готова была согласиться. Больших болтунов и сплетников, чем подавальщики в трактирах, мужья-трактирщиц, и прачки их гарнизона она не встречала. Вот ведь и не молодые уже мужики, а все готовы позабаскалить, отпустить неприличную шутку или смутить молоденькую кошку, мокрым одеянием, облепившим все самое неприличное. Однако ей случалось беседовать с толковыми мужчинами. Нерезко старших мужей учили ремеслу, а то и дозволяли торговать в лавке. Были среди мужчин и образованные, немного, конечно, кто красивого парня отправит мучить голову, портить глаза и сутулиться за свитками. Но вот некрасивые мальчики своим усердием и грамотностью выбивали себе место секретаря признатной особе, а то и помощника управляющего. При должном старании такого вот толкового парнишку могли младшим мужем взять, для пользы семьи. Только Индира такого не хотела. Насмотрелась, как мать гоняет мужей как братья спят в повалку там же, где работают, и не спешила брать мужчин в дом. Наследство, конечно, все изменило, но воительница не была спесива и умела слушать. «Рассказывай», — приказала она мужу и налила в его пеструю пиалу воды с гранатовым соком из своего кувшина. Рыжик пригубил и начал. «Как вы знаете, госпожа?» В южных кланах правят мужчины.